Именно в этот момент мое сознание взорвалось от огромного притока новой информации. И ФСБ, Отряд, Егор, внеземные расы, демоны, смерть, повтор и снова бой и смерть, но уже в облике несущего погибель демона по имени Роги. Эта память была настолько яркой и реальной, что я упал на колени прямо там, где и стоял, и меня стошнило. Мне было плохо. Очень плохо. Тело колотило дрожь, сердце стучало, словно бешеное, а где-то на краю сознания мелькали надписи о перегрузке разума и организма в целом. Последнее, что я запомнил, — это ощущение источника, что мгновенно отозвался на мой зов. Вот только это не помогло, и я потерял сознание. Пришел в себя я легко и даже сказал бы просто. Словно еще недавно и не было всей этой перегрузки моего разума. Я лежал, похоже, на траве, а перед глазами сияло ярко-голубое небо без единого облака. Но главное, стояла тишина. Но не простая, а спокойная и умиротворяющая. Мне не хотелось двигаться, думать и даже смотреть. Осознание того, что я видел правду, а не вымысел, расплывалось по моему сознанию. На глаза навернулись слезы, а грудь словно придавил огромный камень боли. Хотелось вернуться обратно в тот безумный бой и умереть, но в этот раз навсегда. «Если собрался помирать, то советую сначала открыть глаза». Раздался спокойный голос рядом. В голове стремительно вспыхнул разговор с неведомым мною, что сам же истер его из моей памяти. «Теперь я понимал, зачем». Он хотел, чтобы я познал всю ту боль, что может принести мне неверное решение. Вот только я до сих пор не знаю, а какое решение верное? Как спасти жену и сына? Как бороться против внеземной расы? Впрочем, раз я здесь не один, то, возможно, у того меня есть ответы или хотя бы намеки на ответы. Открыв глаза и поднявшись, я осмотрелся. Возле меня в окружении бескрайней равнины стоял среднего возраста мужик и равнодушно рассматривал травинку в своих руках. «Кто вы?» — спросил я, понимая, что это явно не тот «я», с которым была беседа. «Зови меня сенсей», — спокойно ответил он. Я только сейчас обратил внимание на странную одежду этого азиата с короткой стрижкой и черными глазами. Его светло-голубой халат действительно был очень похож на стандартную одежду какого-то шоулинского монаха. Да и сам он полностью соответствовал моему представлению об учителях всяких там восточных единоборств. «Просто учитель и все?» — удивился невольно я. «Не учитель, а сенсей. Терпеливо исправил он меня. Я не учу, а лишь показываю пути развития. Каким из них идти, выберешь ты сам». «Хорошо, пускай будет так». Пожав плечами, равнодушно согласился я. но «Ну, тогда где мы и как здесь очутились?» «Мы сейчас в твоем внутреннем мире», — неспешно ответил он. «И ты сюда попал из-за того, что твой разум слишком многое захотел увидеть в будущем, отчего произошел сбой. И чтобы ты не сошел с ума, я помог тебе очутиться в этом месте». «Допустим, это так», — «Но как тогда вы попали сюда?» «Это уже вопрос посложнее», — недовольно произнес он. «Было видно, что он и сам не рад тому, что оказался в моем внутреннем мире. И чтобы ответить на него, мне придется слишком многое пояснять из того, что ты при всем желании понять не сможешь». «Может, стоит просто попробовать?» С легким интересом рассматривал я его. «Это будет бессмысленным занятием, но почему бы и нет?» Подумав, ответил он. «Но прежде ответь мне, что ты знаешь о мироздании, магии, параллельных мирах и тех, кто их населяет?» «Думаю, что по сравнению с вами я не знаю ничего», — с иронией в голосе ответил я. «Но думаю, кое-что я все же успел понять». После этих слов я принялся рассказывать о своем перерождении, о расах, игре, демонах и все то, о чем успел узнать в прожитой, возможном варианте будущего жизни. Во время моего рассказа сенсей ни разу меня не перебил и очень внимательно слушал. «Значит, это гроздь свободных миров», — задумчиво пробормотал он себе под нос, после чего уверенно продолжил. «Что же, это многое поясняет. А вот твои знания о мироздании, хотя и обширны, но при этом пугающе малы». Ты познал уже магию, истинную истинную ее суть, но при этом не знаешь, откуда взялись другие расы и не понимаешь, кто такие демоны и почему они воюют. Вы не знали, где оказались?» Удивился я в ответ. «Представь себе, нет!» Сердито произнес он. «Один очень наглый мой соотечественник решил, что мой долг перед ним настолько велик, что он может распоряжаться частью моей сущности, как ему угодно. Но после этих слов сенсей замер на месте, с изумлением рассматривая меня. Я даже сам осмотрел свое тело, предполагая обнаружить то, что именно так сильно удивило моего собеседника. «Так вот в чем дело?» — растерянно произнес он. «Это, конечно, сильно меняет ситуацию, но...» Сенсей опять замер на полусловии, после чего рассерженно добавил. «Твое прошлое, я слишком наглое!» «Это же надо, что он задумал!» И снова застыл на месте, но через пару минут очнулся, взглянув на меня совершенно другим взглядом, словно увидел что-то невозможное, но при этом живое. «С вами все в порядке?» «С легким беспокойством», — спросил я. «Нет», — резко ответил он, закрыл глаза и сделал медленный вдох и выдох. И уже с абсолютным спокойствием открыл их снова. «Твой случай уникальный». Я бы сказал, слишком уникальный. Уже давно я не попадал в такую непростую ситуацию. Впрочем, думаю, все можно свести к обоюдному полезному решению. Может, стоит хотя бы пояснить мне, что происходит? С раздражением спросил я. Что же, можно и пояснить, спокойно ответил он и улыбнулся. Когда-то очень давно тот, кто являлся одной из твоих прошлых личностей, оказал мне серьезную услугу. «В ответ я поделился частью своей личности в виде того, кого ты видишь сейчас перед собой, и вот настало время вернуть долг. Поэтому я обучу тебя магии и стихиям, а после исчезну». «Тот, кто являлся...» «Ничего не понимаю. Разве это не он говорил со мной?» «Недоуменно уставился я на него». «Нет». Он уже давно отделился от твоей души и стал отдельной величиной в мироздании. Вы такие сущности называете богами. Спокойно пытался пояснить он, вот только я с большим трудом понимал, что он имеет в виду. С тобой, в возможном будущем, говорил не он сам, а лишь его проекция, оставленная в твоей душе. Более того, сейчас и этой проекции больше нет с тобой». Его миссия выполнена. Вы уж простите, но я ничего не понимаю. Покачал я головой. Звучит все слишком бредово и непонятно. Я сразу сказал, что ты не сможешь пока что понять мои слова и пояснения. Впрочем, это не важно. Ведь это сейчас никак не поможет тебе решить свои проблемы. Разве не так? Насмешливо посмотрел он в мою сторону. То есть когда-нибудь я смогу понять то, о чем вы говорите? Уточнил я для себя. «Верно», — согласно кивнул он головой. «Более того, сделать это ты сможешь в любой момент своей жизни. Все, что тебе нужно, — это отправиться в другой мир, координаты которого я тебе дам. После того, как прибудешь туда, ты должен запустить один очень важный для меня артефакт. Этот артефакт позволит мне вернуться обратно в мир, а уже тогда я смогу ответить на твои вопросы». «То есть вы сейчас не здесь. Еще больше запутался я. К сожалению, кое-кто все-таки смог обмануть меня и выкинуть из средних миров». Грустно улыбнулся он в ответ. «Но пока это не важно. Главное — это то, что я могу тебе дать». «Погодите!» — остановил я его жестом руки. «Вас здесь сейчас нет, но вы есть. И кто-то где-то выкинул вас из мира. Можно как-то поподробнее пояснить это?» Ты не поймешь, покачал он сокрушенно головой, твои знания и разум пока не готовы к той информации, о которой ты просишь. Но когда достанешь артефакт и активируешь его там, где надо, я думаю, смогу тебе пояснить все лично, а не через свою призрачную тень. То есть я должен буду найти какой-то артефакт где-то там, потом в другом параллельном мире активировать его, «Чтобы вы могли вернуться, а в обмен вы ответите на все мои вопросы, так?» «Все верно». «Но как я смогу попасть в другой мир?» «Я уже говорил. Я передам тебе знания магии. Ты сможешь покинуть этот мир и отправиться куда угодно». «Спокойно», — произнес он. «Допустим». «Не очень уверенно», — произнес я. «Но пока что у меня и других проблем хватает, кроме магии». «Боюсь, ты пока еще не понимаешь, в чем твоя главная проблема». Сокрушенно покачал он головой. «И в чем же?» — удивился я. «Тут надо кое-что пояснить», — задумчиво произнес он. «В мироздании есть семь стихий магии. Есть и другие силы, но о них ты узнаешь чуть позже. Так вот, обычно разумные владеют от одной до трех стихий». «Очень редко рождаются те, кто способен владеть четырьмя стихиями. Это очень ценные и разумные, за которыми охотятся все, кому не лень. Причем те, кто охотится за такими одаренными, весьма сильны. Для них уничтожить ваш мир вместе со всеми расами и демонами проблемой не будет. Вы что, хотите сказать, что у меня четыре стихии?» Нахмурившись, спросил я. «Нет!» — покачал он головой, многозначительно улыбнувшись. «У тебя все намного хуже. Ты владеешь пятью стихиями, а это уже совсем другой уровень. Как только сильнейшие в мироздании сущности узнают о тебе, так сразу начнется охота. И в этой охоте ты вряд ли сможешь оказать достойное сопротивление. Но пока они обо мне не знают, так ведь?» «Ты слишком наивен», — улыбнулся он в ответ, — «а тебе уже известно. Но пока они еще не смогли точно определить, где именно тебя искать. Ведь твоя гроздь свободных миров слишком запутана в магическом плане линий судьбы. Только этот факт тебя спасает. Но это лишь вопрос нескольких десятков лет, не больше». «И что делать?» «Для начала изучить магию» потом решить свои вопросы на планете, а дальше как можно быстрее покинуть этот мир?» С легкой иронией ответил он. «Решить вопросы будет не так просто». Хмуро возразил я. «Уверен», — улыбнулся он в ответ. «Что же, давай я тебе кое-что подскажу, а ты взамен, как минимум, попробуешь помочь мне. Идет? Если ваши советы помогут мне спасти мою семью и избежать влияния всех раз а также спасти человечество от вторжения на нашу планету, то я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь вам», твердо произнес я, уверенно глядя ему в глаза. «Что же, это даже проще, чем я думал», насмешливо произнес он. «Твои проблемы на самом деле только из-за незнания и нежелания увидеть картину целиком. Незнание заключается в недооценке возможностей магии, А видение общей картины застилает твое нежелание подумать дальше своих видимых границ. «И как этот совет мне поможет?» — с недоумением уставился я на него. «Это был не совет, а констатация факта», — хмыкнул он в ответ. «Что же касаемо совета? Как ты думаешь, почему демоны до сих пор не напали на вашу планету?» «Как-то почему?» — удивился я. Я же рассказывал об их спутнике в космосе, что пока еще не смог. Стоп. Остановил он меня, поморщившись. Вот тут подумай, внимательно подумай. Увидев, что на моем лице все такое же недоумение, он покачал головой. Первый мой совет. Начни думать масштабно. Если спутник на дистанции 20 лет полета от планеты, то так ли он слеп? Радиосигналы. Растерянно сделал я очевидный вывод. Они должны уже давно засечь наши радиосигналы. «Именно», — кивнул он головой. «Так почему тогда демоны еще не здесь?» Они в сговоре с шаусами. Решил я блеснуть своей тупостью, судя по реакции сенсея. Ибо на меня смотрели, как на малого ребенка, что сказанул глупость, не подумав. «А может, в сговоре с другими расами?» «Второй совет...» «Научись не торопиться с выводами», — покачал он сокрушенно головой. «И главное, не забывая о предполагаемых возможностях противника, таких как, например, блокировка пространства вокруг спутника демонов». «Точно!» — растерянно произнес я. «Они просто не пускают к спутнику сигналы от нашей планеты, а через 20 лет уже не смогут ничего сделать». «Ответ правильный. Но теперь нужно сделать вывод». «Но в этот раз я уже не буду ждать твоей глупости, а сразу скажу. Если это могут сделать они, то что мешает это сделать тебе?» «Заблокировать сигналы к спутнику?» «Недоуменно произнес я. Но какой в этом смысл?» «А вот теперь идет недооценка магических и технических возможностей», «спокойно ответил он. Кто тебе мешает найти этот спутник, а после взломать его?» «Только тот факт, что ты не знаешь, как его найти, и как сделать так, чтобы он сообщил демонам ложную информацию, а после переместился из вашего мира в следующий. Но все эти знания у тебя будут. Сейчас будут, уточнил я. Как только мы закончим разговор, я исчезну, а в твоем разуме появится знание, как пользоваться магией и как сделать свой ИИ намного мощнее и лучше». Улыбнулся он в очередной раз. «Хорошо. Допустим, я решу проблему с демонами». «Нет, ты ее не решишь. Ты лишь подаришь своему миру чуть больше времени». «Почему?» «Рано или поздно, но демоны узнают о вашем мире. Я думаю, что максимум у вас есть сто лет». Видя мое непонимание, он вздохнул и пояснил. «Они узнают о вас от своих шпионов, которые скрываются в рядах различных рас». «Но тогда что мешает им узнать о нас сейчас?» — удивился я. «Они знают, что вы есть, но пока не знают, где именно», — норовоучительно сказал он. «Когда они получат координаты вашего мира, это лишь вопрос времени». «Хорошо. Допустим, мы сможем отсрочить атаку демонов, Но как я спасу своих, и как убрать подальше все эти расы и их игру? А чем тебе мешают другие расы? Иронично поинтересовался он. Разве плохо, что у вас будет доступ к технологиям других миров? С ценой в виде жизни людей-магов? Мрачно спросил я. Думаешь, они откажутся менять информацию на... Допустим, ваших преступников с магическим даром. Изобразил он свое удивление. Я же, задумавшись, замолчал. Это ведь действительно выход. Вот только, боюсь, наши страны могут слишком увлечься этим вопросом. Правительства могут слишком сильно увлечься таким вариантом. Печально вздохнул я. А кто-то мешает тебе самому поставить нужное правительство во главе? Многозначительно посмотрел он на меня. Или ты думаешь, что с магией это будет очень сложно сделать? Да и к тому же у тебя есть контакты очень многих, кто захочет тебе помочь в этом вопросе. «Может и так», — не очень уверенно согласился я. «Но это не решает мою проблему с семьей». «Этой проблемы нет», — уверенно произнес сенсей. «Твои возможности позволяют мгновенно обнаружить свою семью, а значит и спасти ее до того, как Альхаса обнаружит сильный источник магии на четыре стихии у твоего сына». Как ни странно, но последний пункт звучит легче всего. «Тяжело вздохнул я». «Я уже говорил, я покажу тебе пути, но каким пойти — решать тебе», — серьезно произнес сенсей. «Главное, запомни, я не собираюсь тебя использовать как источник силы. Мне это просто не нужно. Я и так уже владею всеми семью стихиями. Мне от тебе нужна лишь помощь и возвращение обратно, не более того». «Если у меня выйдет реализовать то, что вы озвучили», то я выполню свое обещание», — твердо произнес я. «Что же? Тогда я рассчитываю на тебя». После этих слов сенсей растворился в воздухе, а я замер на месте. Новые знания с огромной скоростью укладывались в моей голове. Как он и обещал, их было не просто много, а реально дофига. Я даже думал, что не смогу их все вместить и просто лопну, но нет». В тот момент, когда казалось, что грань моих возможностей достигла предела, приток новой информации закончился. Правда, мне пришлось еще очень продолжительное время просто сидеть на месте, пытаясь осознать все то, что я теперь знаю. И это было, мягко говоря, сложно. Понимая, что этот процесс усвоения может сильно затянуться, я решил проверить, что происходит в реальности. Теперь я знал, как выходить из внутреннего мира и как в него попасть, когда мне понадобится. Так что легким усилием приоткрыл дверь в реальность, а после завис в виде духа возле своего тела, которое, как оказалось, сейчас находится, судя по всему, в больнице. И очень хорошо, что я сначала решил все проверить таким образом, а не сразу вернуться в себя. Боюсь, что мои эмоции при виде живых приемных родителей и брата могли бы чересчур сильно отразиться на моем лице и реакции. То, что они были живы, это вполне логично, но не для меня. Психологически только сейчас я осознал, как сильно мне повезло с помощью моего прошлого «я», имени которого я так и не узнал, к сожалению. Пришлось еще минут 10 успокаивать свои собственные эмоции. Мысль о том, что Иришка жива, как и все ребята, была слишком невероятной и радостной. Конечно, у меня осталось еще очень много вопросов, но все это ерунда. Главное, пока что все живы и здоровы. А дальше все зависит только от меня и моих новых возможностей. И, кстати, раз уж я лежу в больнице, то почему бы не начать работу с собственным телом? Хм, заманчиво, но неправильно. Сначала нужно выписаться, добыть деньги, а после заняться своим телом. Наконец, справившись со своими эмоциями, я вернул себе контроль над физической оболочкой. И первое, что я увидел, меня слегка удивило. Получен код активации. Ошибка идентификации. Ошибка устранена приоритетом высшего уровня. Доступно новое обновление. Обновление прошло успешно. Игорь Корж. Меня зовут Демиург. Разрешите перейти на общение мыслеобразами «Да», «Нет». Мысленно разрешив, я пока не спешил открывать глаза. И правильно сделал. Калейдоскоп общения на огромной скорости между мной и Дэми был невероятно активным. ИИ пытался осознать свои новые возможности, а я в шоке изучал ставшую доступной полную базу знаний моего ИИ. Чего там только не было. Но главное, это огромная база знаний всех технических возможностей расы Наумари. Впрочем, информация о том, что на самом деле защитой цивилизации людей занималась и вовсе неизвестная мне до этого раса сиалгов, была не менее удивительной. Оказывается, раса альхасов лишь помогала сиалгам в защите интересов землян, но при этом они имели свои интересы на нашей планете. Кажется, моя задача становится еще интереснее, чем раньше. Но сначала... Нужно разработать план, а уже потом будем действовать. В этот раз у меня нет права на ошибку. Это уже я, как опытный маг линии судьбы, могу утверждать абсолютно точно. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.